Глава 17 Бес за руку паренька поймал, а тот лишь стоял и глаза таращил. Но я все равно не отводила от мужчины взгляда. Снова спас. Какой молодец. И как я рада его видеть рядом. Кто бы только знал. Надо же. Сутки провела без этого придурка и уже, оказывается, соскучилась. Только вот его взгляд все равно пронзал насквозь и не предвещал ничего хорошего для меня и вряд ли по головке погладят за мою самодеятельность. Но мне действительно надоело сидеть в четырех стенах, а риторический вопрос, в чем я снова провинилась, так и повис в воздухе. «Бес», — проблеял паренек, только мой спаситель даже не взглянул на него, лишь руку отпустил и прорычал. «Вали отсюда!» Ретировался мой неудачный ухажер быстро, аж пятки засверкали, а я усмехнулась как у него легко получается. То черти мои, то теперь кандидат в женихи. Правда, на лбу у этого незадачливого женишка большими буквами написаны все его желания на сегодняшнюю ночь. Так что вряд ли огорчусь. Даже обрадуюсь. Беста следил за мной, раз так вовремя подоспел. И внутри сразу тепло разлилось. Вот же засада. Я никогда ни о ком так долго и много не думала. Только бес поселился в моей голове, и зараза такая продолжал даже на расстоянии выедать мой уставший мозг. А потом сердце чуть не остановилось, когда мой спаситель сделал шаг вперед, наклонился к уху и негромко, но слишком уж грозно прорычал. «Что ты здесь делаешь?» Я задрожала, то ли от холода, то ли от близости мужчины, хотя от него веяло жаром, таким сильным, что невольно хотелось отшатнуться или сильнее прижаться. Вот такой вот сумбур в моей башке творился в тот момент. А потом резко захотелось сбежать, куда подальше, только вот мужские пальцы, как обычно, крепко держали меня за руку чуть выше локтя. Да и бежать, по сути, пока некуда, а глаза беса так близко. Тебя искала. Я задрала голову, так как чувствовала, что бес слегка отстранился, и теперь смотрит пристально в ответ, не отводя взгляда. «Где ты был?» «В номер иди», сквозь зубы прошипел и легонько подтолкнул меня в сторону выхода, иначе точно сейчас нарвешься на кучу неприятностей. Я задолбалась сидеть в четырех стенах, попыталась повернуться и жалобно взглянуть на мужчину, но он непробиваем, как скала. «Почему я не могу здесь побыть?» Пауза, и мой жалостливый взгляд — который, кажется, ни капельки не трогает этого истукана. «С тобой», — добавила, вроде как с покорностью. Все равно не повелся. Фыркнул, махнул кому-то, а после отдал приказ подбежавшему пареньку. Кстати, моему же охраннику, от которого я драпала каких-то пять или десять минут назад. В номер ее отведи и не выпускай. А после перевел взгляд на меня. «Я скоро приду». Подмигнул, и, делая глоток из стакана, повернулся ко мне спиной, направляясь в противоположную от меня сторону. Вздохнула, прошептала себе под нос пару ругательств и отправилась в свою тюрьму. А как еще по-другому назвать то место, откуда добровольно выйти нельзя? Моего стража кто-то отвлек. И я воспользовалась ситуацией. Возле барной стойки приметила двух девиц, которым бармен коктейли наливал. Они отвернулись, строя глазки каким-то хмырям, а я, пока на меня никто не обращал внимания, быстренько стырила два коктейля прямо у девок из-под носа. Нефиг клювом щелкать. Я иногда умею слишком уж быстро и спонтанно решение принимать, а действовать еще быстрее. Теперь с довольной физиономией и с двумя бокалами уже бодрым шагом направилась в номер. «А это?» Паренек догнал меня возле лестницы, нахмурив брови, глядя на мои руки с ношей, но я его резвенько перебила. «Это мое снотворное», расплылась в улыбке, продолжая свое шествие. «Теперь и тюрьма не страшна, а вось меня вырубит после первого же бокала». Спиртное странно действовало на мой организм. Обычно достаточно пары глотков, и я уже пьяна. Такие вертолеты в голове, что с трудом понимаю, как ходить-то ровно надо» но иногда случались и форс-мажоры, когда алкоголь не брал. Вот вообще практически никакой реакции, разве что легкое опьянение и хорошее настроение в комплекте. Сейчас я рассчитывала на первый вариант. Зашла в комнату, за спиной щелкнул замок, и я проследовала к тумбочке. Один бокал туда выдрузила, а вот второй выпила практически залпом. Вкусно и совсем не крепко. Ну и как назло... Никакой реакции, точнее той, что я ожидала. Нет бы, вырубила меня, чтобы выспалась наконец-то, но я наоборот, чувствовала себя превосходно. Легкое головокружение, прилив адреналина и желание что-то напакостить. времени, иначе точно голову открутит. Хихикнула, выключая свет, а после взяла второй бокал и направилась к окну. Вот он, красавец, стоит с какой-то бабой. «Усмехается, лениво косится на нее. То ли правда алкоголь в башку ударил, то ли моя бурная фантазия разыгралась. Гад!» Фыркнула, не желая больше на это шоу смотреть. Прямо злость взяла. Так в тот момент я беса ненавидела. «И совсем я не ревную», громко произнесла, так как шальная мысль забралась в голову. «А ведь на месте той девушки хотела бы стоять ты, чтобы он тебе так лениво улыбался». Смотрел с хитринкой и... Точно, фантазия разошлась, не на шутку. Даже в четырех стенах без него все равно меня не отпускает. Мысли все занял. Да пошел он. Очередной глоток коктейля, задвинутая штора и ванная. Сидела на краю и смотрела на пар от воды. До жути захотелось поваляться в ванне. К тому же, такой огромной, по моим скромным меркам. Разделась, взяла коктейль и осуществила свою мечту. Меня разморило. Щеки раскраснелись, настроение снова поднялось, а желание послать беса в очередной раз лишь усилилось. Даже парочка глотков алкоголя осталась. Завернулась в полотенце, взяла бокал в руки и вышла из ванной. Ой, отшатнулась назад, а рука дрогнула. Звон стекла раздался слишком громко для моих возбужденных нервов. Сердце в пятки ушло, и дыхание сперло. Алкоголь, кажется, резко выветрился из головы, но я все равно не двигалась, как к полу приросла. Бес. Прислонился к дверному косяку, сложил руки на груди и смотрит на меня, не отрываясь. Хотела ленивую улыбку? Получай на здоровье. Еще и глаза его раздевают, точнее, скидывают с меня короткое полотенце. И я бы точно покраснела». «Да куда уж больше. Слава Богу, бес стеснения моего не заметил. После горячей ванной я вся пунцовая. И тело, и щеки горят. Правда, сейчас уже не пойму, отчего». «Ну вот и приплыли». Резко всплыло в голове. «И я, так понимаю, он пришел получить свое. Все».